Глава третья. Первая. Сестрица Аннет не вышла замуж. Матушка скончалась. Произошло землетрясение, и вскоре случился переворот в жизни Василия Львовича. Все в том же году. Жена покинула его. Они разъехались. Сестрица Аннет нашла свое призвание. Она и Елизавета Львовна пришли в волнение, Разъезжали непрестанно от Василия Львовича к Сергею Львовичу и даже ездили гадать к одной московской ворожье. Василий Львович был растерян и потирал лоб. Дважды при посторонних начинал рыдать. Ему оказывали помощь, он тотчас охотно долго пил воду и затем махал рукой в отчаянии и недоумении. Все рушилось. — Первый раз в жизни случается, — говорил он простодушно. Наиболее строгими в семье защитниками чести старшего брата явились Сергей Львович и сестрица Аннет. Имя Капитолины Михайловны было забыто и изгнано. Она звалась «Злодейка». Когда заходила о ней речь, Анна Львовна шикала и высылала вон детей. А Сергей Львович щурился значительно. Из объяснений Василия Львовича «Ахов», «Охов» всплесков, восклицаний и лепета ничего нельзя было понять. Впрочем, во всем остальном он был прежний. Много ел, завивался и даже между слез сказал экспромт. «Душа моя, душенька, Василий, припомни, с чего началось?» — просила его сестрица Анна Львовна. И Василий Львович припомнил. «Участились?» посещение кавалергарда князя В. Василий Львович так и сказал «князя В». Он заподозрил, стал увещевать. Увещевал и однажды не застал ее дома. Бегство из дому он, брызгая слюной, не мог объяснить ничем иным, как изменой. Жена, по его мнению, собирается замуж за другого. Это было неслыханно. Жена от живого мужа собиралась замуж. Сергей Львович отрывисто сказал «Имя». Он требовал имени соблазнителя. На вопрос Василия Львовича, на что ему имя, Сергей Львович ответил холодно «Для дуэли». Василий Львович, избегая смотреть в глаза брату, отказался назвать имя. «Он не уверен, точно ли это князь В., — сказал он. Может быть, князь В. был лишь для отвода глаз, подставное лицо» хотя он однажды точно тютаировал ее, говорил ей «ты», но все остальное неизвестно. «Он ее тютаировал?» — медленно спросила Анна Львовна. «В твоем присутствии?» «Да, но он кузен», — ответил Василий Львович с блуждающим взглядом. «Родство — опасное соседство», — пропела тонким голосом Анна Львовна, сжав губы. Лицом она была решительно похожа в это мгновение на католического прилата. «Он-то, может, дружок ее только тютаировал, но она-то... Вспомни, душа моя, она-то, может, статься, строила куры?» В присутствии Василия Львовича, щадя его, Анна Львовна никогда не называла заловку злодейкой и говорила просто «она». Вообще здесь была какая-то тайна. Горничная Аннушка, или как Анна Львовна ее называла Анка, ходила тихонько с заплаканными глазами с новой нарядной брошью. Она была, как всегда, мила, бела и дородна. Анна Львовна выслала ее вон. Причем Василий Львович как-то вдруг моргнул и шмыгнул носом. Внезапно Василий Львович, не глядя никому в глаза, но довольно ясно, заявил, что претензий у него на жену никаких нет что, не зная в подлинности дела, он желает одного, чтобы жена вернулась, и что он с ней разводиться никак не желает. Напротив того, на будущее время хочет жить с ней неразлучно, что он муж и христианин, и готов на всё. Сергей Львович был глубоко тронут. «Мой ангел», — сказала Анет. Василий Львович твердым голосом повторил, что он прежде всего муж и христианин, Он заметно ободрился и тут же, надев новый синий фраг и опрыскав себя духами, пошел гулять по бульварам. В Первый раз после происшествия Сергей Львович отменил свое решение о дуэли. Решено вступить с непокорную в переговоры. Надежду Осиповну уполномочили повидаться с преступницей и увещевать. Надежда Осиповна против ожидания вернулась с каменным лицом и сухо, даже с каким-то злорадством, сказала, что Капитолина Михайловна не вернется никогда, что она готова умереть в монастыре на Соломе и питаться аредами, акридами, поправил Сергей Львович, чем вернуться в этот дом. Потом Надежда Осиповна пошепталась сестрице Аннет, и сестрица Аннет всплеснула руками. — Если вы, Надин, можете верить злодейке, — сказала она, — бойтесь за себя и брат с сестрой тотчас же поехали к Василию Львовичу. В Василии Львовичи в этот вечер они застали разительную перемену. Он опять малодушествовал, бегал по комнате и стонал. Испугавшись за его жизнь, Анна Львовна уложила его в постель. У него, видимо, начиналась горячка. Слабым голосом Василий Львович потребовал Аннушку. Несмотря на противодействие Сергея Львовича, Аннушка приведена. Анна Львовна даже усадила ее у постели больного, как сиделку. Послана за доктором. Доктор объявил, что жизнь Василия Львовича вне опасности. Горячка не открылась, но Василий Львович к вечеру сказал сестре, что он пропал. Он рассказал, что к нему явился посланец от капиталины Михайловны, или, может быть, от князя В, он не желает об этом знать, и вынудил у него письмо. Упомянув о письме, Василий Львович стал метаться на своем ложе. Анна Львовна спрыснула его водой. Отойдя немного, Василий Львович признался, что в письме он возвел на себя чудовищный поклеп и совершенную напраслину, скрипив все своею подписью. «Аннушка, выть сказала строго Анна Львовна. «Но мой дружок, душенька базель как же вы написали такое?» полном беспамятстве», — сказал, разведя руками Василий Львович. Тут он соскочил с постели и сказал сестре с необычайной живостью, «развода нет и не будет, в наказание, суда не боюсь, милостивое государыня, и еще увидим».